Конособа, глава 3, часть 6. текст читает Оцару. Такое развитие событий было слишком жестким, и собравшиеся искатели приключений стояли не под велицами. То же самое было и со мной. Лицо, стоявшее рядом Мегумин, просто позеленело. Она дрожала, крепко сжимая свой посох. Она собралась выдвинуться из города в одиночку. «Эй, куда собралась? Чего делать ты собираешься?» Я потянул Мегумин за капюшон. Она дернулась, чтобы освободиться, и ответила, не поворачивая головы. Я в ответе за происшествие. Я пойду в замок и обрушу взрыв прямо на того Дулахана, чтобы развеять проклятие на Даркнесс. Мегумин ни за что не смогла бы провернуть такое одна. Поэтому я пойду с тобой. Если наткнешься на каких-нибудь прислужников, потратишь свое заклинание просто так... Это будет просто концом. Я ведь сопровождал тебя все это время. И даже не догадывался, что это замок босса. Мегумин нахмурилась, услышав меня. В итоге ее плечи опустились, и она отказалась от первоначального плана. Ладно, пойдем вместе. Но он сказала, что там множество неживых рыцарей. В таком случае оружие будет просто бесполезно. От моей магии будет пользы, конечно же, больше. Поэтому придется положиться... На меня, когда придет время, с улыбкой сказала Мегумин. Если судить по названию, неживые рыцари будут облачены в полные доспехи, а против таких противников мой дешевый меч будет просто бесполезен. Но у меня были другие идеи. Я могу воспользоваться обнаружением врага, чтобы найти монстра в замке, а потом спрятать себя с помощью навыка скрытности и пробраться внутрь. Или же можем ежедневно ходить в замок и каждый день зачищать врагов? Ну, день по этажу. Тем самым постепенно сократим численность врагов. Вообще, это должно сработать, если у нас в запасе есть хотя бы одна неделя. Услышав мое предложение, Мегумен, вероятнее всего, преисполнилась надеждой и развеселилась. Мы с ней повернулись и посмотрели на Даркнесс. «Эй, Даркнесс, мы обязательно снимем с тебя заклинание, так что не беспокойся!» «Священное рассеивание чар!» Как раз в тот момент, когда я подбадривал Даркнесс, заклинание Аквы меня прервало. А тело Даркнес бледно засветилось. После этого Даркнесс приняла такой огорченный вид, будто она упустила какую-то возможность. Аквы, напротив, довольно сказала. «Я сняла проклятие Далахэна. Пустяк, когда рядом-то я!» Ну, что думаете? Я иногда ведь похожа на клирика, верно? А? а ведь мы с Мегумен так жарко спорили. Верните мне обратно потраченные усилия!